1993 год Оно проснулось Глава 30 «Это что такое было-то?» — испуганно протрещал кто-то из девочек, глядя в небо На секунду стало темно, словно солнце подмигнуло миру ночью Посреди раскаленного сентябрьского дня День уже не казался таким уж раскаленным «Блядь, что за дубак?» — выдохнула Алочка, Обхватывая себя руками и трясясь Поднялся ветер Голые деревья вдруг закачались и заскрипели ветвями Обычно этого звука не было слышно за шумом листвы Но сейчас казалось, будто совсем рядом Кто-то громко скрежещет миллионом зубов Алле... Вдруг стало очень грустно. Она вспомнила о том, что на самом деле связывало ее с Колей фармацевтом и всхлипнула. «Ась Викторовна!» — взрыв прокричала какая-то девятиклассница. Даш, как там ее попыталась вспомнить, алочка «А когда мы домой поедем? Мы замерзли!» Математичка, высокая жилистая женщина с копной сидеющих кудрей, С недоверием посмотрела по сторонам через круглые очки. Ей тоже было очень холодно. Аномально жаркий сентябрь резко закончился. «Не ной, Степанова. Автобусы вот-вот приедут. Теплее одеваться надо было, не маленькие уже». «А что с солнцем такое?» — не унималась Степанова. «Это затмение было, да?» «Да, — Да-да, — безусловно, — сказала Ася Викторовна, прекрасно знавшая, что никакого затмения в этой части северного полушария сегодня быть не могло. — А вот и автобусы. — Дети, экскурсия закончена! Она хотела добавить еще что-нибудь бодрое и уверенное, но вдруг осеклась. Мысли и воспоминания, которые она за много лет научилась держать глубоко в подсознании, вдруг вырвались из заточения и захлестнули ее с головой. Ася Викторовна вспомнила, как ее муж долго и страшно умирал от рака кожи, как гинеколог сказал ей, что она может забыть о собственных детях, как она отвернулась от лезущих в автобусы школьников и тихо заплакала. Единственным, кто не обратил внимания на странное затмение и резкое похолодание, был все еще не вполне трезвый Степан Степаныч. Он приобнял Ольгу Васильевну за плечо и доверительно сказал. «Успокойся, говорю, тут всего Таноиса с Недвиговкой, два забора, три двора. Придут сейчас. Никто тут на них не посмеет хвост поднять». «Да почему ты так уверен?» «Ты паникерша», — он хмыкнул. «Просто брат шамана, Леха, кореш мой, со школьных лет еще». По правду сказать, никакими корешами Степашка Ребезинский и Леха Шаманов никогда не были, да и учились даже не в параллельных классах, а с разницей в несколько лет, — Но друг друга они действительно знали. Шаман отрабатывал на Степашке боковые в печень и регулярно отбирал у него рогалики, до которых тот был большой охотник. Степаныч собирался было довольно хмыкнуть, но моментально передумал. На площадку кособока заезжал желто-синий милицейский уазик, называемый в просторечии козлом. Дети с интересом зашушукались, учителя — Озабоченно запереглядывались. «Это ты вызвала?» — зашипел Степаныч. «Ну нахера, а?» «Выбирай выражение, Степан Степаныч», — холодно ответила и старичка. «Я хоть успокоюсь, не только моя ответственность будет». «Да ты сдурела! Вадимовна нас с говном сожрет, а ты под административку пойдешь за ложный вызов». Ирину Вадимовну, молодую амбициозную директриссу 43 третьей школы, все учителя, включая Гитлера, недолюбливали и побаивались поэтому опасения Степаныча насчет говна не были лишены оснований дай бог чтоб заложный да я и в бога ты не верю раздраженно отмахнулся физрук